А там, где ветры смели снег, они с хрустом, ломая ледяные наросты, соскальзывали порой в мелкие ямы и выбоины, и их ноги застревали в них, а сами они с трудом удерживали равновесие. А то вдруг налетал шквалистый ветер. Кстати, сильный ветер почти не стихал, и к тому же они постоянно волновались по поводу невидимых расселин, прикрытых сверху тонким снежным настом или ледяными карнизами. Им попадались открытые расселины, потому что в центре ледника, где воздух был сухим, не хватало снега, чтобы замести их. Пронизывающий до костей холод не становился слабее, от дыхания образовывалась изморозь на меховых капюшонах, капли пролитой из чашки воды замерзали на лету, кожа на лицах от резкого ветра и яркого солнца зашелушилась и стала почти темной. Им постоянно угрожало обморожение. Начало сказываться переутомление. Реакция ухудшилась, притупилось восприятие и оценка окружающего мира. В тот день полуденная метель не утихала до ночи. Утром Джандалар забеспокоился, что они теряют время. При жутком холоде приходилось дольше греть воду Их запас горючих камней таял прямо на глазах. Эйла проверила заплечную сумку, затем стала рыться в спальных мехах. Она не могла вспомнить, сколько дней они находятся на леднике, но вдумавшись, решила, что слишком много. «Быстрее, Эйла! Что там возишься?» — взорвался Джандалар. «Я не могу найти мои очки. Я же говорил тебе...» чтоб ты берегла их. Хочешь ослепнуть? Вновь рявкнул он. Нет, я не хочу ослепнуть. Почему ты думаешь, что я стремлюсь к этому? Джандалар схватил ее спальной меха и яростно потряс его. Деревянные защитные очки упали на землю. В следующий раз смотри, куда кладешь их, сказал он. А теперь вперед. Они быстро упаковали вещи, хотя Эйла надулась на Джандалара и не хотела с ним разговаривать Он подошел и дважды проверил, как завязала она в веревке Эйла, схватив поводу Инни, повела лошадь в сторону, прежде чем он успел проверить груз Уж не думаешь ли ты, что я сама не справлюсь с лошадью и грузом? Ты же сказал вперед, когда почему теряешь время? Бросила она через плечо Он хотел лишь проявить заботу. Она даже не знает дорогу. Пусть побродит кругами, пока не придет и не спросит меня, куда идти, подумал он, последовав за ней. Эйли было холодно, и она устала от изнурительной дороги. Она двинулась вперед, нисколько не заботясь о том, что ее окружает. И если он так спешит, то они поторопятся. И если они когда-либо дойдут до конца ледника, то больше, как она надеялась, они никогда не увидят его. Волк возбужденно бежал за Эйлой. Ему не нравилась такая внезапная перестановка. Высокий человек всегда шел первым. Волк обогнал женщину, которая устала и слепо брела вновь, равнодушная ко всему, кроме холода и своей обиды. Внезапно волк остановился и преградил ей путь. Эйла вместе с лошадью обошла его, тогда он опять забежал вперед и опять преградил ей путь. Она не обратила на него внимания. Тогда он лег у ее ног, но она оттолкнула его в сторону. Волк бросился ей под ноги и сев, взвизнул, стараясь привлечь себе ее внимание. Она пробрела мимо него. Тогда волк подбежал к Джандалару, прыгнув на него, рявкнул, затем понесся к Эйле и снова к Джандалару. — Что-то случилось, наконец, — заметил волк сказал Джандалар. Вдруг он услышал страшный звук и глухой гул. В воздух заполнили фонтаны легкого снега. «О, нет, нет!» — бросившись вперед, закричал с болью в душе Джандалар. Когда снег успокоился, стало видно волка, стоявшего на краю раскрытой пропасти. Он задрал морду и издал долгий неутешный вопль. Джандалар, распоставшись на краю расселены, взглянул вниз. Эйла отчаянно закричала. «Эйла!» Он почувствовал, как свело желудок, все бесполезно. Она никогда уж больше не услышит его. Она погибла над ней этой глубокой расселены. «Джандалар!» донесся издалека слабый испуганный голос. «Эйла!» С надеждой он посмотрел туда. Далеко внизу, на ледяном выступе, в стене глубокого ущелья, стояла до смерти перепуганная женщина. «Эйла, не двигайся!» Стой абсолютно спокойно. Этот выступ может обломиться. Она жива. Трудно в это поверить. Это просто чудо. Но как ее достать оттуда? Окаменев от страха, отчаянно вжимаясь в стену ущелья, Эйва из последних сил цеплялась за ледяной выступ. Ведь за мгновение перед этим, думая о своем, она брела по колено в снегу, чувствуя страшную усталость. Холод, глубокий снег, путь по льду лишили ее энергии и стащили все ее силы, хотя она и пыталась бороться, но единственной ее мыслью было добраться до края огромного ледника. И вдруг раздался громкий треск, с тошнотворным ужасом она внезапно ощутила, как прочный лед уходит из-под ног, и ей неожиданно вспомнилось землетрясение, которое случилось много лет назад. Инстинктивно она пыталась ухватиться за что-то, но кроме снега и льда ничего не было. Она почувствовала, как падает вместе со снежным настом, который разрушился под ее ногами. Непонятно, как она оказалась на этом выступе. Эйва посмотрела вверх, боясь, что даже движение головы может поколебать эту непрочную опору под ногами. Небо вверху выглядело почти черным, и ей даже показалось, что она видит слабо мерцающие звезды. С края расселена свалился осколок льда или снежный ком осыпав ее снежинками. Выступ, на котором она стояла, был наростом прошлогоднего льда, еще не скрывшегося под новым снегом.